Или Пентамироны в XVII веке называется Ннила и Ненелла. Его сюжет поинтереснее. Начинается всё с мужчины по имени Янучо, чью новую жену ужасно раздражают два его спиногрыза. А она вынуждает мужа отправить малышей в очень отдалённый пионерлагерь в лесу. Дальше начинается драма. Никакого домика из крендельков дети не находят. Зато их самих находят две приёмные семьи из совершенно разных социальных слоёв. Ненело берёт под своё крыло капитан пиратов, а Нэнилла благородный принц. Я уже вижу, какую крутую книжку можно было бы про это написать. Принц обучает Нэнилла какому-то ремеслу,